Глава вторая. Ноябрь 1983 Длинный коридор. Высокие двери, огромные окна. Полуденные лучи мягко освещают потертые зеленые стены, которым время нанесло рваные раны. Четкий ритм шагов звенит в тишине. Фигура приближается к старому трюму. В нем... Сквозь налет пыли отражается военный. Статный, молодой, одет в иголочки. Длинные брюки заправлены в облегающие сапоги. Над правым нагрудным карманом распахивает крылья орел. Он же украшает пряжку ремня. Надпись на непонятном языке. Мужчина неспешно рассматривает детали формы. Но момент самолюбования прерывает хлопок. выстрел! В упор! Больно! Падает!» Оля вздрогнула и проснулась. Снова упала во сне. Третий год подряд ее убивали выстрелом в спину. Образ военного преследовал и пугал третьеклассницу. Откуда только взялось это дурацкое видение? Боль под лопаткой утихла. Глаза привыкли к темноте. Оля выбралась из-под одеяла и на цыпочках скользнула из комнатушки скромной хрущевки, где жила с родителями. Бесшумно прокралась на кухню. Завтрак на столе, значит, мама уже ушла на смену. В школу предстояло собираться самостоятельно. От завтрака до прически девочка предоставлена сама себе. Папе всегда тяжело давались косички. Что уж говорить про банты. Аромат свежеиспеченных оладий лишил покоя. На часах начало седьмого. Рановато. Лучше бы поспала немного. За окном еще царила непроглядная ноябрьская тьма. Вместо солнечных лучей в комнату прокрадывался густой мрак и свет одинокого желтого фонаря. — Нет, поем сейчас. Папа не будет ругаться. Только надо достать вилку и нож. Девчушка ловко взобралась на обшарпанную табуретку и взяла приборы из шкафчика. Откуда эти отголоски аристократизма? удивлялся каждый раз папа. Оле странное слово на "а" было незнакомо. А что это за аристокатизм? допытывалась малолетка лихо орудой ножом и вилкой. Это ваши замашки из высшего общества, Ольга Михайловна. И что удумала, вилками да ножами кушать? Всю жизнь и мы, и деды наши ложкой хлебали, а тут глянь, диковинка какая. «Откуда ты понабралась-то этого?» Папе, родившемуся в маленькой деревне, забавы дочери были чужды. Что на это могла ответить школьница? Она и сама не знала, за что природа наградила дочь выходцев из деревни вычурными повадками. В школе приходилось особенно трудно. Ножи и советская столовая, как две параллельные линии, никогда не пересекались. «Ты чего в темноте сидишь?» Папин шепот разорвал тишину. От неожиданности девочка выронила приборы. Под правой лопаткой заныло. — Сон страшный приснился. Уснуть больше не смогла. — Звери, что ли, какие? Вопрос прозвучал без намека на интерес к сути дела. — Нет, военный. Оля боялась смотреть на отца. Такие откровения в семье были не приняты. — Хм! «С чего это детям вояки стали сниться?» Буркнул отец и вышел из кухни. Скованная напряжением, Оля бесшумно выдохнула и тихонько пролезла под стол за вилкой и ножом. Одинокий фонарь все так же лениво освещал клочок улицы и крохотную кухоньку. Ему неведомы были тревоги и заботы третьеклассницы средней двадцать седьмой школы. В преддверии дня Октябрьской революции Ее ждал важный и ответственный день — посвящение в пионеры. Однако маленькую Олю предстоящее торжество не вдохновляло. Она пыталась найти скрытый смысл в том, чем горели все вокруг, поэтому настойчиво атаковала маму вопросами. — Мамочка, а можно я не буду пионером? — Оленька, ты что? Все октябряты хотят быть пионерами, чтобы их потом приняли в комсомол. Это гордое и почетное звание! Сколько дорог откроется! — Правда? А что это значит? Что я поехать куда-то смогу? Сейчас мы никуда не ездим, потому что я еще только октябренок? — Нет, дороги — это возможности. Например, учиться в институте или работать на заводе. — Но я не хочу работать на заводе. Что там интересного? — Оля надула губежки. — Ишь какая! — Можно и не на заводе, только профессию получать все равно придется. И законы коммунистической партии чтить. Партийным-то легче и работу хорошую получить, и карьеру какую-никакую сделать. Сочетание сакральных для страны слов «коммунистический» и «партия» долетали до детских ушей раньше, по радио. Папы с мамой включали его редко. Не потому, что вещание было периодическим. Просто после трудовой смены. привыкли заступать на вторую, бытовую. По утрам, когда Оля оставалась дома из-за болезни, завороженно слушала пионерскую зорьку. Не потому что грезила носить красный галстук вместо звездочки. Просто иногда за 20 минут можно было услышать не только норовоучение, но и песни, спектакли, узнать что-то новое. Сейчас маленькую кухню заполняли тишина и сумрак. Солнце не спешило врываться в унылый спящий город, а Оленька Лихачева не спешила наряжаться в скучную школьную форму. Неприглядное коричневое платье, белоснежный фартук и колготки, поверх которых шерстяные гамаши. Ах да, еще бант! Медный оттенок густой копны упорно призывал девчушку быть яркой и необычной, что шло вразрез с советскими представлениями о красоте. Вечно все не как у людей. Вновь и вновь повторяла слова родителей. Права, мама, нечего выпендриваться. Напрочь потеряв интерес к оладьям, Оля быстро повязала бант, оделась, схватила портфель и выбежала на улицу. Темнота, тишина. Редкие тени перемещались вдалеке. Страшно. Так уже третий год начиналось каждое осенне-зимнее утро. Главное — добраться до следующего фонаря.